Я радовалась жизни. Может быть, с этого дня мне нужно перестать считать себя тупицей. Как никак я сдала жуткий зачет без шпор и списываний, мобилизовав все силы своего собственного ума, который перестал на время прикидываться мыслительным дистрофиком и проявил себя во всей красе. Получив зачет, из кабинета я вылетела в образе черного плаща, того самого из мультика, только не на крыльях ночи, а на крыльях счастья. Орёл хлопая уже своими широкими крыльями, приплясывал то на одной, то на другой ноге под задорно-торжественный гимн Багамских островов. Эта же музыка играла у меня в душе, выводимая сводным оркестром двигательных нервов под управлением маэстро со сложной фамилией Нервуса вестибуло То есть нерва, отвечающего за слуховое восприятие. Головастики выкинули маски уныния, победно вскидывали ручки, сжатые в кулаки, под весёленький клубный транс и дружно улыбаясь, выводили цветными маркерами на своих незаменимых плакатах: "Полная победа, а Ну как Грундукова сдала? Сдала. Ну красавица, молочинка. Сложно было, какие вопросы попались? Сияя, я приняла от ребят поздравления. Это у нас в группе вещь необходимая и традиционная. Пообнималась с Мариной, поделилась впечатлениями от зачета и строгого препода, который надо отдать ему должное, лично меня не валил, а потом мы вместе с подругой пошла в столовую. Уже там, заказав горячее ароматное какао и булочки, я послала сообщение о том, что сдала последний зачет уехавшей Лидии родителям. И наглому Федьке еще вчера противным голосом уверявшему меня в том, что волноваться не стоит. Ты, Машка, все равно когда-нибудь этот зачет сдашь, вопрос только в каком семестре, в этом, следующем или года через два, уверял меня братец. Вот же я на него злилась. И только вмешательство мамы помогло ему обойтись без увечий. Естественно, я обрадовала и господина Смирчинского, заявив ему в переписке, что он обязан теперь вести меня на свидание и выполнить кучу других обещаний, потому что я получила заветное зачтено. Кажется, он тоже обрадовался этому факту. Я знал, моя радуга, что ты все сдашь. Я всегда в тебя верил. Было ответом от него минут через пять. Хей, бурундук, дадам, галотайм. Что еще за галотайм? Торжественный момент. Я официально приглашаю тебя, Мария, на наше первое полноценное свидание, во время которого сделаю все, чтобы ты была без ума от меня. Написал самонадеянно Дэн. Кажется, в этот момент я неосознанно захихикала от удовольствия. Ух ты, загорелись темные глаза подруги, прочитавшей сообщение. Какой он романтичный парень. Машка, а почему первое свидание? Это вы же уже давно встречаетесь. Э, Дэн неудачно пошутил. Он имеет в виду первая после зачётной ответила я, попивая обжигающее какао. Ты мастер оставить человека без ума», — тут же согласилась я. Гильдия доставал, все еще работает? И не только она, Чип. И я хочу обнять тебя, как-то не в тему написал Дэн, и мне стало приятно, а на лице само собой нарисовалась улыбка. Хорошо, что только обнять. И не только обнять. Ты типа неприличный мальчик? Естественно, он неприличный, сознанием дела сказала тут же Маринка, поглощая булочку, обсыпанную маком и сахаром, и беззастенчиво заглядывая в экран моего телефона. Мамочка знает толк в неприличных мальчиках. Дениска очень неприличный. Маринка. Но вообще-то есть в нём такое, задумчиво ответила я. И согласись, это классно, подмигнула мне подружка. Как только у вас что-то случится, она выразительно поиграла бровями. А я уверена, это будет скоро. Ты мне сразу все в подробностях рассказываешь. О'кей? Якуса взглянула на нее и покачала головой. Я не слышу положительного ответа. Отстань. Не отстану. Ладно, ладно, так и быть. Я тебе даже набор свечей подарить могу. Будешь с ними стоять? Вспомнились мне свечи из романтического подарка друзей Дэна, который лежал у меня дома. Кто тебя этому научил, вздохнула подруга. О, новое сообщение, что он тебе написал? Мы вдвоем склонились над моим телефоном, чуть не ударившись лбами. «О, course, ответил парень, а дальше в сообщении следовали непонятные иероглифы. Издеваешься, придурок, напечатала я, но подруга ловко выхватила у меня из рук телефон. Ты как со своим парнем общаешься? возмутилась она. Он же обидится ни за что ни про что, и придурок. А что мне на это написать? Я же нифига не понимаю в этих иероглифах. Надо быть чуточку помягче с мужчинами, понежнее, наставительно сообщила мне Марина. А то они дуреют от жесткого обращения. Ну, знаешь, как звери. Если с ними жестко обращаться, они будут тебя бояться, но не факт, что любить. Но и добренькой слишком быть нельзя, иначе сядут на хрупкую женскую шейку и свесят ножки. Нужен баланс. Что ты несешь?» — поморщилась я. И что ему написать? Малыш мой, я не совсем поняла, что ты имеешь в виду своими чудными китайскими буковками. Не мог бы ты быть столь любезным, чтобы пояснить мне их значение? А, да, и подписаться: твоя сахарная мышка. Не утрируй, мамочка придумает, как написать. В тот раз я впервые задалась вопросом Почему девушки так мучаются перед тем, как напечатать ответ парню, который им нравится, и почему они так долго думают, едва ли не над каждой буквой? По мне, писать надо от души, так как это прозвучало бы в устной речи, без головных напрягов и раздумий, обидит ли его это сообщение или он будет хохотать над ним. Может быть, я просто не дипломат? Что это, Денис? Как это переводится? Решили мы написать Смерчу. Он вновь ответил очень быстро. Дэн умудрялся писать почти не глядя в экран, но при этом не делая ошибок и опечаток. э ты повторяла эту фразу, Чип, когда мы сидели около твоего дома. Ты сказала ее мне несколько раз. Я был счастлив. Ну и Эта фраза переводится примерно так: I want you. Это очень неприличная фраза для китайцев, сознался наконец парень. Голова стики мигом внесли иероглифы в реестр неприличных выражений и слов у себя в бесконечных каталогах. Для китайцев неприличное, а для меня сойдет, идиот. Вообще уже, я тебя точно убью. На этот раз я все же его обозвала, хотя осталась в глубине души даже довольной. Марина смеялась и твердила, что Дэн прикольно со мной заигрывает. Ты наверняка сидишь и злишься, мой бурундучок. Ты такая милашка, когда злишься. Здесь должен быть смайл со вздыхающим человечком. Приду к универу минут через двадцать. Выходи, и я буду готов в пасть от твоей руки, без шуток. Без шуток, так без шуток. Через двадцать минут я тебя уложу, не сдержавшись, добавила я смайл с ножом. Это был бы восторг, реальный, но не при всех. Я тебе говорил, что я не экстремал в этом деле. Он во всем видит пошлость, покачала я головой. Несмотря на это, мне хотелось улыбаться и хотелось видеть смерча не через 20 минут, а прямо сейчас. Озабоченный. Ну, он парень, пожала плечами подруга. Это само собой. Думаю, секс для него важен не меньше, чем для тебя романтика. Но при этом он очень милый, да лумя и на фоне некоторых экземпляров совсем не пошлый, поверь. Я была вынуждена с этим согласиться, хотя если честно, немного смутилась, но виду не подала. Эх, когда же я своего зайку встречу, мечтательно произнесла Марина, потягиваясь. Я жду, жду, и одни кретины попадаются, совсем не зайки. Какого ты зайку ждешь?» — поинтересовалась я. Такого, от которого сойду с ума, серьезно ответила Марина, а я принялась дразнить ее, что пока она ждет зайцев и прочих животных, парни проходят мимо. Чуть позже, конечно, она действительно почти сошла с ума и именно из-за молодого человека. Да из-за какого? Вернее, из-за каких? Целых двух. И даже я потом едва не лишилась рассудка, потому что и романтически настроенная Маринка, и Лида, девушка с вечным скепсисом в глазах, стали жертвами слов той самой гадалки с черничными глазами, которую мы встретили на набережной. Да и я тоже стала этой жертвой. И плечи, и плечи Смирчинского тоже. Правда, про плечи была отдельная история. Ещё минут десять, посидев в столовой, мы с Мариной отправились к выходу, продолжая болтать обо всём на свете. Лида куда-то пропала, трубку не берёт, хмурилась я, пытаясь в который раз дозвониться до второй подруги. Чего ей там еженька целую лекцию решил зачитать? Да, он вообще подозрительный тип. Он может весь день лекции читать, кивнула Марина. Нудный парень, излишне серьёзный, хоть и красавчик, надо признать. По-моему, его только деньжата заботят и собственное благосостояние. Нафига он сестренки, Вот скажи мне. Просто ей как раз такой тип мужчин нравится, вспомнила я слова Лиды. Тебе, зайки, мне чокнуты, ей серьезные дебилы. Ну и где Смерчинский? — спросила я, когда мы вышли из университета. Дэна не наблюдалась. Зато наблюдались другие личности. Привет, Мария. Привет, брундюк, окликнули меня радостно. Через миг рядом со мной и Маринкай уже стояли черри и Первый во все глаза оценивающе рассматривал высокую фигурку подружки, второй сонно зевал, скрестив руки на груди. Смотрелись они довольно колоритно в самом хорошем смысле этого слова. Очень яркая и в какой-то степени апатажно зеленоволосый брутальный брутальный с самодовольной улыбкой стоял перед нами в черной безрукавке, которая открывала цветные тату на руках и плечах, засунув руки в карманы широких штанов цвета хаки, увешанных тяжелыми цепями. Беловолосый, почти как альбинос Ланды, выделялся из толпы узкими бордовыми джинсами в клетку, обтягивающими длинные худые ноги, идеально белыми лоферами, вязаной тонкой кофтой с капюшоном и большой абстрактной снежинкой на спине и броскими браслетами на обеих руках, кожаными и нитяными. Эх, а куда он дел свой длиннющий красный шарф? Привет, Вишневый сад. Привет, Ло. Ла Ланде кивнула я парням, с трудом вспомнив норвежскую фамилию блондина, ставшую ему и кличкой. Черри расхохотался. «Вишневый сад? Покачал головой Ланде скались. Мария, у Чехова случится сердечный приступ, если он услышит это, даже несмотря на то, что он уже давно умер. Может быть, похихикала я под негодующий взгляд Черри. А вы что тут делаете? Где нас ждём? Охотно отозвался Ланда, отходя подальше от своего дружка. Да, точно, ждём. А вы кого ждёте? Не переставал глазеть на Марину зеленоволосый. Та тоже игрива, как кошка на соседского кота в мартовскую пору косилась на парня. Похоже, он ей нравился. Кажется, отчаянно желающий спать Ландея тоже это заметил и только скорбно головой покачал. И мы его ждём, радостно поведала я им. Отлично, будем вместе ждать нашего дружбана. А это чип, не познакомишь, спросил Черри со своей красивой подружкой. Красивая подружка кокетливо засмеялась. Началось. Теперь Маринка не перестанет заигрывать с этим психованным панком. От чего бы и не познакомить? Это Марина, моя хорошая подруга, а это Черри Ланде. Друзья Смирчинского. У тебя классное имя, Марина, заявил тут же Черри, бесцеремонно подошел к девушке, наклонился и нахально уставился ей в глаза. Ты реально в моем вкусе. Ты тоже ничего, не осталась в долгута. Они тут же с легкостью обменялись еще парочкой комплиментов, и явно остались довольны друг другом. Он не может пропустить ни одну симпатичную девушку, ворчливо заметил Ланда, словно бы ни к кому не обращаясь. Наверное, у него комплекс боязнь остаться одному или комплекс Казановы в действии. И парень вновь сладко зевнул. Подул ветер, встрепал его прямые почти белые волосы, и они умудрились залезть в ланды в рот во время зевка. Блондин состроил недовольную рожицу, топнул и убрал волосы назад, они, однако, вновь моментально растрепались. Ты даже ветер раздражаешь, чувак, радостно изрек Черри, узрев эту картину. Заткнись, короче. Ну, Марина, детка, ты ведь не против, если я так буду тебя называть? Расскажи о себе. Она стала рассказывать. Заигрывать с мальчиками подруга умела, а главное, любила и теперь отрывалась на Черри. Черри, обменявшись телефончиком с моей подругой, на минутку отошел к каким-то своим знакомым, среди которых я увидела затылок челки, и стал смолить сигарету. Ланда кто-то позвонил по телефону, и он вежливо извинившись, отошел. Вот это парень, восхищенно произнесла Марина, глядя на спину Черри, размахивающего руками и что-то кому-то доказывающего. Просто одно большое зеленое вау. Да ты что? А, по-моему, он не совсем адекватный. Была я не слишком хорошего мнения о зеленоволосом. Парень-то он интересный и друг хороший, но явно не создан для нормальных отношений с девушками. Это я тут же и заявила Маринке. Нет, он классный, задумчиво отозвалась она. Напористый, решительный, свободный. И реальный такой бабник. Я смогу его перевоспитать. Он меня с первого взгляда покорил, а у меня так редко бывает. Маш, а второй гей? заинтересованно, накидывая взглядом уже не Черея, а Ланды, прошептала мне на ухо подруга. Кто? Беловолосый. А, Ланде, не знаю, иногда мне так кажется. Я улыбнулась, вспомнив, как беловолосый возмущался у меня в подъезде, когда я задавала ему подобные вопросы. Они подозрительно смотрятся вместе. Если Беленькому нравятся мальчики, то получается, зеленый его друг, и подруга захихикала. Я уэй в действии. «Зеленому вроде нравятся девочки, ты сама это заметила. А вот про ланды ничего сказать не могу, призналась я, посмотрев на ноги парню. Прикольные у него все таки джинсы. Но он забавный. Забавный. Я таких никогда не встречала. Но Черри — это мегапарень. Какие у него тату классные. Он тебе что, широко раскрыла глаза? «Серьезно нравится? Он отвязный, и фигура у него прикольная, веселый, и мордочка мужественная, любовалась на Чери издали подруга. Я натурально за нее обеспокоилась. Судя по немногочисленным рассказам довольно скрытного на самом деле Смерча, зеленоволосый тот еще тип. У него из принципа нет серьезных отношений с девушками, он существует сам по себе и живет одним днём, сегодняшним. Марина, почему тебе вечно нравятся какие-то нефоры, а?» Вспомнился мне ее прошлый парень, длинноволосый любитель одеваться во все черное и готичное и выступающий в местной готической рок-индустриал группе. Когда мы с Лидой впервые его увидели, то поверить не могли, что наша Маринка в нем что-то нашла, а он в свою очередь заинтересовался ею. Такими разными эти двое оказались. Впрочем, встречались они от силы месяца два не больше. Не знаю, Машка. Я просто очень люблю творческих людей, которые не боятся себя выражать. Через себя выразит, не сомневалась я. Через твоё потомство. Ты о чём? С какой стати? нахмурилась девушка. С такой. Помнишь, что тебе гадалка нагадала? Такое не забывается. С одной стороны, она сказала много правды. Про тебя и про букву Д, к примеру, задумчиво произнесла Марина. А с другой, какой еще ребенок?» Кстати, пойду и спрошу его настоящее имя, если на А этот черри — моя судьба. И она засмеялась. Учти, я требую, если родится девочка, назвать ее в мою честь. Бурундукова, что ты несешь?» О, Белый возвращается. Вот у него имя зайки Черей спрошу, решила Марина. «Рехнулась ты совсем, мать. Ну и что? Зайку хочу себе, хищно осклабилась подруга. В зоомагазин сходи, буркнула я. Слушай, посмотрела тем временем Марина на явно скучающего ланды, который ей, по-видимому, не нравился, потому как с ним Маринка совсем не заигрывала, а общалась нормально. Что? Поднял он на неё свои печальные светло-голубые очи. Как его зовут? Ткнула она пальцем в беспечно ржущего черри. "Этого упыря ты можешь звать упырь", поведал ей и поежился от нового порыва ветра. "Нет, серьезно, какое у него имя? Черри ведь это кличка, так?" не отставала темноволосая девушка. "Так, совершенно глупая идиотская кличка. Было видно, что беловолосый сегодня не в духе. А по имени его называют только дома." Ну, и какое у него имя? Не отставала Марина и глупо заулыбалась. Сейчас выяснится, что какой-нибудь Арнольд или Феофил...» Э, -э нет. Хм, кажется, же Чернин называл мне свое имя. Тогда в парке. А не Саша ли его зовут? Да, точно, Сашей, Александром. Финиш. Его на букву А зовут. Сейчас Маринка оккупирует парня. Александр мрачно отозвался Ланде. Назван был так в честь Александра Македонского. Македонскому наверняка плохо. Македонский ругается, македонский в ужасе, македонский плюется, у македонского истерика, но через живет с этим именем и менять не собирается. Александр, прошептала пораженная Марина, впечатлительная она девушка. У него имя на а Вероятнее всего, глянул на неё пэльфийский грустными глазами блондин. А тебя как зовут? в ступоре поинтересовалась подруга. Легалас, наверное, не в тему тихонько хихикнула я. Моё имя Микаэль. Скучным голосом произнёс парень, длинным тонким пальцем потирая кончик острого подбородка, но несмотря на этот скучный голос, представился он артистично, подав себя так, будто бы был по меньшей мере аристократом-графом, спустившимся из своего родового замка в долину, где жил простой люд. Вот это имячка у тебя, парень, потрясла головой Марина. Ну, оно классное. И подруга неожиданно улыбнулась личности по имени Ланды. Он тоже с улыбкой все того же знатного графа кивнул ей. Не Михаил, не Мишка, а именно Микаэль, уточнила я. Микаэль, Рафаэль, они с ума сошли. Те, кто так называют детей, что дети им плохого сделали. Да, точно так. Этим именем назвал меня мой отец, хотя мать была против, с великим достоинством отвечал Ланде. О, ничего себе. А я всю жизнь просто Марина, рассмеялась девушка, поправляя тёмные волосы. Иногда Мариной быть проще, чем Микаэлем. Ты имеешь в виду быть девушкой проще, чем парнем?» — удивлённо произнесла она. Нет, носить простое имя проще. Оно привлекает меньше внимания, поморщился Ланде. Я в это время увидела вдалеке шагающего к нам Дениса и сама не зная зачем, побежала к нему. Мне хотелось и уткнуться ему носом в грудь, и пожаловаться на то, как мне страшно было сдавать идиотский зачет и похвастаться, что я его все таки сдала. Привет, Дэн, прокричала я ему на бегу, махая рукой. Привет, Марья!» — Улыбнулся мне парень и, ускорив шаг, вдруг подхватил меня на руки и закружил в воздухе, заставив крепко обнять его за шею, зажмуриться и засмеяться. На нас тут же уставилась добрая половина народа, находящегося около университета. Однако я ко всеобщему нездоровому интересу уже привыкла и чувствовала себя радостным мячиком, который дети подкидывают вверх. В детстве мне всегда казалось, что мячики очень счастливые, когда ими играют, подбрасывая в воздух. "Я все сдала", объявила я, когда Смерч осторожно вернул меня на землю. "Я рад, и я верил в тебя, брундучок", отозвался он с крайне серьезным видом. "Значит, завтра, моя дорогая девушка, мы встретимся и чудесно проведем время. Я заеду за тобой в пять часов. Тебе будет удобно?" "Будет", улыбнулась я ему. Надо же, я всего-навсего увидела его и обняла, а настроение поднялось так, что его верхняя отметка находится в космосе где-то в районе Венеры. У орла скоро будет проложена трасса до небес имени Смерчинского Дэш, чтобы моя гордая птица могла беспрепятственно подниматься на седьмое небо. Кстати, к тебе, друзья, пришли панк и мальчик похожий на Гея. Знаю, кивнул головой Смерчинский, Кстати, «кстати, что? Я тут подумал, голос Дениса становился все глуше и интимней. Ты что, капустой увлекаешься? В смысле? В прямом? Невозмутимо отозвался парень, пялясь куда-то в область моего солнечного сплетения. И я тут же вспомнила его дружественный совет под окнами библиотеки. Ну ты и затупок, нахмурилась я и пихнула его в грудь, заставив радостно засмеяться. Ты почему такая стеснительная? Я тебе говорил, избавляясь от своих комплексов, особенно рядом со мной, заявил Смирчинский. Почему рядом с тобой? Ты что, особенный? "Слегка особенный", согласился парень и протянул мне руку, повернутую ладонью вверх, словно приглашая на бал. "Ты слегка тупой", я положила руку поверх его ладони, и он тут же переплел свои пальцы с моими. "Я слегка не в себе", прошептал он мне, но ответить ему я не успела. К смерчу подбежали друзья, и он принялся с ними здороваться. А потом мы подошли к дожидающимся нас Ланде, Черри и Маринки, которая все заигрывалась с зеленоволосым, получая от этого огромное удовольствие. Улыбка не сходила с ее ярко-розовых губ. Парни весьма обрадовались приходу их дружка обменялись с ними традиционными рукопожатиями. Иногда мне прям жаль Смерчика со столькими личностями надо за руку поздороваться, столько чужих микробов на себя перетянуть. И принялись разговаривать о каких-то делах, ведомых им одним. Маринка продолжала тихо млеть, я, держа за руку Дэна, пробовала вновь дозвониться до Лиды, но безуспешно. Потом увидела знакомую парочку Никольга вдалеке и зачем-то помахала им. Они ответили мне, а Кларский даже улыбнулся, а потом удалились в сторону остановки. Наверняка пошли на очередное свидание, которое теперь, впрочем, меня не волновало. Наш конь положил глаз на девушку, ворчливо сказал Ланда Смерчу, когда парни решили свои дела, и Черри вновь обратил внимание на мою подругу. Дейл только кивнул, проследив взглядом за другом, и начал приставать ко мне со своими неостроумными шуточками про капусту и ее чудодейственный эффект. По словам моего личного дурачка, выходило так, что, будь его воля, он бы запатентовал всю злосчастную капусту и стал бы единственным властелином этого овоща на всей земле человеческой, а потом бы продавал по цене героина. Кому не врубился Ланде. Опять поднялся ветер и растрепал его белосоломенного цвета волосы. Молодой человек нервно пригладил их, проходившие мимо девушки с интересом взглянули на него и заулыбались. Микаэль устало отвернулся. Мне такое поведение показалось подозрительным. Может, ему и правда парни нравятся. Если захочешь, то и тебе, но вообще я имел в виду девушек, сообщил ему Смерчинский. Чип была бы моим официальным дилером в этом городе, получала бы капусту бесплатно. Это ты сейчас бесплатно получишь фонарь, мрачно сказала я, чтобы освещать себе весь нелегкий путь к богатству. Как ты себя вообще ведешь?» Рядом с тобой я веду себя как ребенок», — сообщили мне. Аланда меланхолично склонив голову набок, подтвердил это. Обычно ден не куда более взрослый себя ведет», — Задумчиво поглядев на нас, подтвердил светловолосый: "Наверное, рядом с тобой он просто теряется". Эй, Делон возмутился смерч: "Не выдавай меня". Тем временем Черри и Маринка все никак не могли отлипнуть друг от друга. Черри: "Что, крошка?" Мигом повернулся к ней парень с улыбочкой. "Сколько у тебя татуировок?" С интересом изучала его разноцветное предплечье Маринка. "Они такие классные!" много, но у тебя будет шанс рассмотреть каждую по отдельности. Ты мне нравишься, сходу объявил он. Когда я найду свою единственную, при этом он развязно подмигнул Марине, набью ее имя, чтобы оно вечно было со мной. А ты романтик. Романтик? Зильнаволосый глубоко задумался и даже почесал репу. Очень глубоко внутри Романтика у него на задворках души, хмыкнул Ланде. Он, если и будет бить тату с именем девушки, то где-нибудь на игодичной мышце или подмышкой. Усохни, бросил ему тут же Черри. Интересно, почему они почти всегда вместе и ругаются? На братиков вроде бы не похожи, внешность слишком уж разная. Черед даже загореть уже умудрился где-то, а Микаэль, боже, что за имечка, бледный как пережеванная поганка. Я хотела спросить у Смерча, какие отношения связывают двух этих не слишком друг друга любящих голубков, но мне помешали. Чей-то негромкий, но достаточно уверенный голос окликнул Смерчинского по имени. К нам медленно приближался невысокий темноволосый парень, которого я видела в клубе вместе с дедом Смерча. Кто посетил нашу скромную обитель? Петр, добрый день, отозвался Дэн, сбегая по ступенькам крыльца к родственнику. Вот с ним он рукопожатием не обменялся.